С этими словами он вышел из гардеробной, не обращая больше внимания на Эванса. Но маркизу была приятна столь трепетная забота слуги о нем. Эванс был уверен, что самому господину от неприятностей не уберечься. Маркиз вступил в гондолу, которая тотчас же понесла его по каналу к находившемуся недалеко палатца графа. Оно было одним из самых известных в Венеции и до сих пор принадлежало семье, для которой было выстроено. А пока гондола плыла вперед, маркиз думал лишь о том, что когда долгий обед, наконец, будет закончен, он вновь навестит Люсию и проверит, понравилась ли ей посланная еда. В этот миг Люсия, не подозревавшая, что маркиз думает о ней, кормила отца супом, присланным в корзине с соломой. Когда суп принесли, он был еще горячим. И после того, как отец съел немного, девушка снова укутала ее, чтобы сохранить тепло. Дочь художника была достаточно умна и понимала, что человеку, который долгое время не ел, нельзя есть слишком много и слишком быстро. Люсия покосилась на огромную корзину с едой, которую принес слуга-итальянец, и, к своему удивлению, совершенно не ощутила голода. Только после того, как слуга, получив описание купивших картины людей, Отправился на их поиски, девушка заставила себя поесть. Она осторожно попробовала холодного лососевого мусса, присланного поваром в небольшом горшочке. Было так вкусно, что Люсия не заметила, как съела добрую половину горшочка. В корзине лежала бутыль легкого кларета предназначавшаяся отцу Люсии. Девушка попоила его с ложечки, ведь алкоголь в больших количествах может только повредить больному. Бернар Боман съел еще несколько ложек супа, и Люсия уговорила его попробовать лосося. Еще через некоторое время он попробовал, и одобрил хрустящего цыпленка с вкуснейшими спагетти. — Хватит, не хочу, — выговорил, наконец, художник. Он откинулся на подушки, и Люсия заметила, что лицо его приобрело легкий румянец, а губы стали уже не столь бледны и бескровны, как раньше. «С такой едой, папенька», — произнесла она, — «вы поправитесь совсем скоро и сможете написать Маркизу еще много картин. Он так хочет этого». Отец не ответил, и Люсия с опаской взглянула на него. Он был неподвижен, и девушка поняла. Сытный обед сморил его. Теперь... Он спокойно может вздремнуть. Впрочем, она тут же велела себе не волноваться попусту. Маркиз, словно добрый ангел, озарил их жизнь, и теперь все будет хорошо. «Может быть, мы даже сможем остаться в Венеции», — подумала Люсия. Папеньке все-таки легче рисовать здесь, чем в Англии. При мысли о том, что без него она не сможет чувствовать себя в безопасности, девушка вздрогнула. Когда отец ее заболел, ей пришлось выходить на улицу одной, и она поняла, что у каждого порога, на каждом мосту, В каждом переулке ее поджидает опасность. Мужчины, словно дикие звери, бросались на нее отовсюду. Прежде, находясь под защитой отца, Люсия не замечала их. Но теперь вся дрожала, как только мужчины оказывались рядом. Один наглец даже погнался за ней и девушке едва удалось спастись. Удирая, она бросила все свертки с едой. Она замешкалась, покупая провизию, и задержалась на улице дольше обычного. Она кинулась к ближайшему от их дома мосту, миновав его, скользнула в открытую дверь и взбежала по лестнице. Преследователь не успел и оглянуться, как она исчезла. Только оказавшись у двери родного чердака, Люсия остановилась, чтобы прислушаться, отстал ли мужчина.